Глава 51. Тео. «Меня перевели из одной больницы в другую. Я заметил это потому, что изменился цвет стен. стеди Тедди все хорошо?» — спрашивал я всякий раз, просыпаясь. «И, пожалуйста, без опиатов. Я наркозависимый». «Ваш сын? С ним все в порядке. Он с вашими родственниками». Тут у меня в голове словно включалась сирена. Только не с отцом. С сестрой, кажется. Тёмненькая такая, с татуировками. «Да», — ответил я, расслабляясь. «Слава Богу». И я снова уплыл в беспамятство. Когда снова проснулся, меня звал тоненький голосок. «Папа!» Тедди не подбежал к кровати, а подошёл на цыпочках и стоял, вытянув шейку, как любопытный маленький утёнок. «Тебе больно?» «Нет», — соврал я. «Правда?» «Ну, чуть-чуть», — пошел я на уступки. «Но теперь, когда ты пришел, уже почти не больно». «Поцелуй», — сказал Тедди и поднял руку. Он хотел, чтобы я его поднял. Откуда-то появилась Джульетта, подхватила его на руки и подняла так, чтобы он мог чмокнуть меня в щеку. Округлив глаза, сын уставился на мою руку, где старые шрамы переплелись с новым безобразием. «Выглядит неважно», — сказал он, склонился к моей руке и поцеловал ее. «Мы ненадолго», — раздался от двери голос Дейрдре. Врач приказал. «Мне показалось, что у меня галлюцинации, когда я увидел, как свояченица подошла к Джульетте, сказала ей что-то на ухо и так кивнула. «Обними папу, Тедди, и пойдем вниз, посмотрим, где у них тут печенье». «Печенье?» Тут же заинтересовался Тедди. «Я папе принесу!» Когда они ушли, Дейрдра подошла ближе. «Ну как твои дела?» «Только по правде». «Еле жив». Голос прозвучал так, словно мне натерли глотку наждачкой. «Ты меня спасла». «Ты сам себя спас», — лукаво заметила Дейрдре. «Оказалось, что тебе и помощь-то не нужна». «Еще как нужна». «Очень». Я перевел дух. Я думал, что сдохну в том подвале. Знаю, это прозвучит не очень, но я даже не жалел. «Да нет, ты уж еще поживи. Тедди нужен папа». «Правда?» «Даже не знаю. Ему будет только хуже, если я буду рядом, и если не буду тоже. Мне кажется, я уже принес ему много бед, а?» «Это не ты приносишь беды, Тео», сказала Дейрдре. Конечно, жаль, что ты не мог быть честным с собой с самого начала, но то же самое я могу сказать и о себе. Мы с Каро обе игнорировали наше прошлое. Делали вид, будто между нами всегда все было как надо, а нас разделяла стена. Мы никогда не говорили о ней, и она так и осталась между нами до самого конца. Как любит говорить мой отец, прошлое прошло. Вот и я всегда думал, что смогу держать прошлое под спудом, Я и хотел держать его под спудом. Я всегда боялся, что другие все обо мне узнают, особенно Кэролайн, и решит, что я чудовище». Дейрдре ответила мне кривой улыбкой, как бы нехотя. «Каро обладала прекрасным, хотя и ужасным свойством. Она была способна любить монстра, даже зная, что он монстр. Думаешь, мы еще могли помириться?» Может быть, вы нашли бы новый путь друг к другу, она посерьезнела. Если б неделю назад кто-то сказал мне, что я буду проводить время с отцом, я ни за что не поверила бы. Я никогда не верила, что люди могут меняться. Но он, кажется, стал другим, или, по крайней мере, пытается. Риган сказала мне одну вещь, от которой у меня взорвало мозг. Она спросила меня, что он должен сделать, чтобы я его простила. А я ответила «Умереть». Дейрдра помолчала, как будто обдумывала свой ответ заново. Тогда Риган спросила «Думаешь, он заслужил смертный приговор?» И тут у меня в мозгу как будто что-то щелкнуло. «Я же верю в то, что наркомана или алкоголика можно вылечить, по крайней мере, теоретически. Я еще не простила отца, но я говорю с ним и хочу продолжать разговаривать». «А я своего никогда не прощу», — сказал я. «Я вовсе не предлагаю тебе дать социопату еще один шанс разрушить твою жизнь», — возразила Дейрдре. «Но, может, тебе стоит поговорить с сестрой? По-настоящему поговорить. Я так жалею, что у нас скоро больше не будет такого шанса». «Печенье для папы», — объявил Тедди, вбегая в комнату с нераспечатанным пакетиком в руках. «Извини», — сказала Джульетта Дейрдре. «Я знаю, ты хотела поговорить с ним наедине, но торговый аппарат оказался здесь совсем рядом, а кое-кто такой зоркий высматривает печенюшки на раз». «Ничего, мы поговорили», — Дейрдре погладила Тедди по головке. «Давай-ка поедем с тобой домой, а папа и тетя Джульетта останутся и обсудят кое-что важное». Странно было наблюдать Джульетту, нормально общающуюся с другим человеком. Я привык видеть в ней вечную антагонистку, которая изводила Кэролайн, язвила со мной и даже с отцом умудрялась бодаться. Конечно, я знал, что она любит зверей, но был уверен, что на этом ее симпатии ко всему живому и заканчиваются. «Вы с Дейрдре как будто сговорились», — сказал я, когда свояченица и сын ушли. «У нее есть характер. Мне нравится это в женщинах», — сказала Джульетта. А ты как себя чувствуешь?» «Натянул нос смерти?» «Чувствую так, будто меня протащили через ад». «Слушай, почему мы с тобой никогда ни о чем серьезном не разговариваем?» «Что за удовольствие ковыряться в незаживших ранах?» отреагировала она. «Поэтому и не разговариваем». «Но твое странное голосовое сообщение заставило меня вспомнить ту поездку в Париж». «Я говорила о ней из Дейрдре». Время было самое неподходящее, на носу экзамены, но отец настаивал. Щедрость проявил невиданную. Я должна была догадаться, что это все неспроста. «Наш отец ничего в простоте не делает», — ответил я. «А скажи мне, что ты помнишь о нашей матери?» Отец ясно дал мне понять, что об этом нельзя говорить. «Ни тогда в детстве, ни сейчас». Крашенные губы Джульетты сжались в узкую полоску. «Мне было семь лет, когда она исчезла. Я не могла понять, что случилось. Вечером, когда я ложилась спать, все было в порядке. Утром я встала, матери нет, а ты тяжело ранен. Отец отказался вести тебя в больницу. Вокруг тебя суетились двое докторов, а Урсула гавкала на них по-немецки. Я не понимала ни слова». Отец сказал мне, что мать пыталась убить тебя, а потом сбежала. А еще он сказал мне, чтобы я помалкивала об этом, потому что иначе мать могут посадить в тюрьму и даже казнить». На глаза Джульетты набежали слезы. «Даже тогда я понимала, что он лжет. А он заставил меня лгать тебе. Сказал, что будет лучше, если ты будешь думать, что на тебя напал зверь». Он и выдумал эту историю о том, как тебя порвал тигр в зоопарке. Знаю, что это ужасно, но я ему подпевала. Ведь он все время напоминал мне о том, что может произойти с нашей матерью, если я откажусь. Наша мать была уже мертва, — сказал я. Думаю, подсознательно я понимала, что ее уже нет в живых, но продолжала цепляться за любую выдумку, которая позволяла мне притворяться, будто дело обстоит иначе сказала Джульетта. «Что еще ты помнишь?» «Помню, что Урсула тоже куда-то исчезла, и ее долго не было. Я так радовалась, ты ведь знаешь, как я ее ненавидела. Но потом она вернулась, и они с отцом поженились. В детстве она представлялась мне кем-то вроде злой ведьмы, которая избавилась от моей мамы, чтобы заполучить ее мужа. На самом деле во всем виноват отец». Он убил мать». Джульетта боком присела на край кровати. «Откуда ты знаешь? Тебе ведь и четырех лет не было, когда это случилось. Можешь не доверять моей памяти, если не хочешь», — сказал я. Урсула давно уже роняла разные намеки. Давала понять, что не может жить в мире с собой. Думаю, ей известно все, что тогда случилось. Ну или почти все. Вопрос в том... «Сможем ли мы убедить ее признаться?» И я начала рассказывать.